Часть двадцать первая. Гроза сучков и палок. Меня разбудил громкий сигнал коммуникатора. Он настойчиво гудел и вибрировал на руке, пока я продирал глаза. «К черту сферу! Спать хочу!» Решил я, отбивая сигнал и сладко закрывая глаза. Надоедливый коммуникатор завибрировал снова. «Да что такое?» Раздраженно вглядываясь в экран, возмутился я. На экране высветилось лицо японки. Она принялась извиняться и попросила ей помочь. «С чем помочь?» Удивился я. «Кондиционер не работает», – пожаловалась девушка. Скрипя зубами, я слез с постели, провел магнитным ключом по замку и в одних шортах вышел из модуля в общий тоннель. Здесь стояла невыносимая духота, поэтому я поскорее закрыл дверь своего модуля, чтобы не впустить туда горячий воздух. Позвонил к соседке в дверь. Сая открыла, и я увидел, что футболка девушки насквозь промокла от пота. Лоб, щеки и верхняя губа также покрыты крупными каплями. Она была красной от перегрева и тяжело дышала. Шагнув внутрь модуля, я понял, что там стоит такая же жара, как и в тоннеле. Кондиционер работал, но толку от него было мало. При включении кондиционера створки, решетки вентиляции автоматически закрывались, поэтому свежий воздух в модуль не поступал. Я выключил кондиционер, створки вентиляции открылись, но падение температуры и свежести не ощущалось. Разбираться ночью, что не работает, не было ни сил, ни желания» всего минута в такой духоте и мне уже самому стало дурно уши заложило а ритм сердца отдавался пульсации в висках как сая продержалась тут так долго на коммуникаторе было уже почти два ночи простыня и наволочка на ее постели промокли намок и матрас я стащил его с кровати сложил вдвое и зажал под мышкой туда же отправил подушку Взял с полки сухой комплект постельного белья, схватил девушку за запястье и потянул в свой модуль. Она была в полуобморочном состоянии, поэтому особо не сопротивлялась. Оказавшись в своем модуле, я кинул матрас на пол сухой стороной вверх. Быстро накрыл его сухой простыней, заправил свежую наволочку подушку. Рывком стянул с девушки мокрую футболку и, толкнув на матрас, накрыл сверху простыней. Не обращая внимания на вялые возмущения Саи, я рыбкой прыгнул в свою кровать, Хлопком выключил свет и сладко заснул через 20 секунд. Проснулся я в 4 часа утра, как и планировал, среагировав на будильник. В этот раз пробуждение далось мне гораздо легче. До звукового сигнала дело не дошло, хватило и вибрации. Я присел на кровати, тряхнул головой и коснулся правой рукой датчика в стене. Вспыхнул яркий свет. Снизив круговым движением пальцев яркость до минимума, я глянул на пол. Миниатюрная японка спала, свернувшись в позе зародыша, и укутавшись по шею в простыню. А она смелая. Пересечь полмира, чтобы прислуживать незнакомцу. Я бы даже сказал слишком смелая. Почти на грани безумства. Я лично на такое никогда бы не решился. Скорее всего, она себе что-то волшебное напридумывала. Такие деньги через нее прошли. По ее мнению, я должен был быть как минимум из богатеев или во власти. Кто еще слуг может себе позволить? Личный особняк на плавучей платформе, бассейн шампанского... И вот на тебе, ржавая крысиная нора в душных недрах земли. Небось, все еще в шоке от того, куда попала. Лихорадочно думает, как отсюда сбежать и не умереть при этом. Кстати, я же ей до сих пор ни кредита не перекинул. Как бы там большие проценты не набежали. Ладно, как проснется, узнаю, сколько дорога ко мне стоила. Сразу все деньги ей, разумеется, давать нельзя, а то сбежит. По частям, по частям, понемногу помогу ей с долгом, а она мне в игре отработает». Ну и по хозяйству поможет. Узнаю, что такое массаж и личный повар. После того, как на базе Легиона об этом услышал, меня эта запредельная роскошь очаровала и не отпускает. А как она спит? Вот уж дитя лето. 20 градусов в модуле, а ей холодно. Накинув на нее еще одну простыню, я сходил попить и облегчиться. Подняв на 2 градуса температуру на кондиционере, облачился в костюм для погружений и снова лег на кровать. Пора уделить время интересному и вынужденно отложенному в сторону делу – экспериментам со стихийной магией. Предвкушая что-то любопытное, я поскорей погрузился в сферу. Как и думал, в 4 часа ночи немногочисленные игроки 91-го стартового городка уже спали. Я шел по пустынному поселению, к недавно образовавшейся на востоке полоске пней совершенно один – С твердым намерением исследовать свои магические силы. Добравшись до цели, забрался в закладку умения заклинатель и пробежался глазами по описанию единственного доступного этому навыку заклинания. Е-я-эти-ё-палки. Эффект – разрушение объектов брони и оружия, созданных из дерева. Дубинок, щитов, частокола в определенной области и так далее. Шанс успешного наложения на втором уровне навыка – 20%. Радиус действия на втором уровне – 6 метров. Стоимость на втором уровне умения заклинатель – 12 манны. Да уж, японцы и тут блеснули интеллектом, ткнули меня носом в то, какой я сквернослов. Я сам создал эту проблему. Пенять можно только на себя. Повернувшись к одному из ближайших пней, я грязно выругался, вернее, костанул свое могучее заклинание. Пень как стоял, так и остался стоять на месте. Не сработало, не достало или что. Заглянув в закладку характеристик персонажа, я увидел, что отнялось 12 очков маны. Значит, сработало, но наложение оказалось неуспешным. Повторно выругавшись, я опять не увидел никакого эффекта. Да уж, 20% успешного наложения – то еще издевательство. Бесполезная трата маны. Я открыл закладку умения заклинатель стихий». Тут также имелось одно заклинание. «Горите огнем, йо Боевое!» Эффект воспламеняет объекты броню и оружие, созданные из дерева. Дубинки, щиты, частокол в определенной области и так далее. Шанс успешного наложения 100%. Максимальная дальность наложения на первом уровне 3 метра. Максимальная область наложения на первом уровне 1 метр. Стоимость на втором уровне умения заглянатель 33 маны. Еще в прошлый раз меня удивило указанное в описании 100% срабатывание. Прочитав название заклинания, я опять испытал дискомфорт. «Если в бою ругань еще можно как-то оправдать, то как разжигать костер в компании друзей, если для этого нужно орать? Горите огнем, ебаность сучья! Буду выглядеть как полный придурок!» Обшарив глазами закладку заклинания, я обнаружил в правом верхнем углу иконку со знаком вопроса. Его активация вывалила в центральную область обзора многостраничный список правил создания заклинаний. Я быстро пробежался по нему глазами. Минимум три слова в названии. Обязательное присутствие глагола действия ⁇ приди, явись на мой зов, бушуй, рази и так далее. Стихийные заклинания должны включать название элемента. Указать цель наложения. Допускаются общие названия ⁇ враг, противник, жертва, смерть, тварь и так далее. Редактирование названия заклинания активируется голосовой командой в закладке описания словосочетанием «редактировать название». «А это как раз то, что нужно Хе -хе -хе. Теперь никто не узнает, какой я матершинник в гневе!» «Открыв закладку описания, я призадумался!» «Хм! чтобы такое придумать? чтобы не длинно и звучало не по-дурацки?» «Три слова! Три слова!» «Горите огнем сучья!» «Маловато экспрессии!» «Огнем гори отродье леса!» «Еще хуже, чем с матом!» «Может...» «Пожри огонь, древесные творения!» «Как-то длинновато и некорректно!» «Мне этим заклинанием еще не распользоваться!» «Какое словосочетание отражало бы всю суть и подчеркивало величие моего магического дара, при этом соответствуя правилам?» «Сожги дотла врагов моих огня стихия!» Поэтично, но целых семь слов. Не так-то просто придумать звучную кричалку, короткую и со смыслом. «Ладно, потом поищу что-нибудь в сети!» «Пришлось отложить переименование, пока я не увижу, как заклинание действует». Следуя подсказке, я стал перед большим пнем в двух метрах и выкрикнул заклинание «картинно», как изображают на эпических картинах, выставив вперед открытую ладонь. В центре ладони заиграла огненная сфера, и струя жаркого пламени, вырвавшаяся из нее, обдала пень огнем, как из ручного огнемета. Сфера тут же исчезла, а сухой пень вспыхнул, как спичка». Ширина пламени вместе столкновения с его поверхностью составила обещанный метр. Я офигел от красочного спецэффекта. Это было по-настоящему круто. Я выглядел как могучий волшебник, очень кстати выставил вперед ладонь. Направление струи указывалось ею, а не взглядом. Попробовал активировать заклинание в пустоту, и оно не сработало. Наличие чего-то деревянного в радиусе поражения являлось обязательным условием активации. Но я-то прекрасно понимал, что столкнувшись с деревянным щитом или дубинкой, пламя не исчезнет. Следом за щитом загорится и тот, кто его держит. Не зря же за названием стояла пометка «Боевое». Проверив расход манны, я пришел в еще большее возбуждение. «Всего 33 жалких очка за такую красотищу!» «Ху!» Прокачав заклинателя стихий до максимума, я смогу делать из рыцарей шашлыки. Хотя я не видел ничего деревянного в их экипировке можно будет бросать в их сторону палку и кастовать по ней. Меня охватило огромное желание поскорее повысить крутой навык, но желания не всегда сбываются. Из моих 180 очков манны, с учетом предыдущих растрат, осталось только 123. Костанов заклинания воспламенения еще три раза, я был вынужден сделать перерыв и терпеливо ждать восстановления магической энергии, которая при моем скромном интеллекте восстанавливалась всего по 2 очка в минуту. С трудом дождавшись, когда набежит 33 очка, я тут же пальнул заклинанием в ближайший пень, и мои руки-ноги стали ватными, а голова пошла кругом. Перед глазами появились белые круги. Я услышал сообщение системы о повышении интеллекта на один и присел на землю не в силах больше стоять на ногах. Знакомое состояние полного расхода маны дало мне один бонусный интеллект. Я знал, что происходит, и не паниковал. Когда набежала пара очков магической энергии, я смог встать на ноги и свободно двигаться. Пока ждал накопления новых 33 очков, порубил лес и поносил его Нипу Мэр на отстройку кузницы. Едва набрав манну, тут же повторно активировал заклинание. В этот раз система не сразу отметила полный расход маны повышением характеристики, а выдала ценное очко после двух раз. Это увеличило мой интеллект до 20, и скорость автоматического восстановления возросла до 3 единиц в минуту. Здорово, конечно, но как же долго? Я хотел, я жаждал магического могущества и как можно скорее. В игровом магазине продавались эликсиры манны, но чтобы их купить, нужно было поднять уровень персонажа до 10 уровня, а это противоречило моей стратегии развития. Второй способ, кровать, также приводил к повышению уровня. Единственным очевидным способом доступа к магазину было сотрудничество с высокоуровневым игроком или прокачка Саи. Я уже стал подумывать, а не устроить ли ей водные процедуры, но вовремя спохватился. Сначала ей надо дать кинжалы охотника и прокачать на мне владение режущим оружием, в котором тоже есть бонус кровотечения. Иначе убить меня быстро будет просто невозможно, только в такой последовательности и никак иначе. Если она сразу поднимет уровень, то ее атаки по низкоуровневому противнику не будут развивать умения. Мне надо искать другой метод быстро восстанавливать манну. Кстати, после смерти, как она, как и здоровье, тоже восстанавливается до полного значения. Вроде бы. Я этот момент не проверял. А как дела обстоят при активации щита духа? Столько вопросов без ответов. Нужно все выяснить и разработать схему использования. Во мне проснулся фанатик задрот вспомнилось читерское умение гидры быстрое восполнение манны оно на десятом уровне восстанавливало аж десять маны в секунду это космос вот только что может дать эту способность я понятия не имел оставалось экспериментировать буду пробовать все что придумаю смекнув что ждать накопления тридцати трех очков слишком долго я переключился на заклинание разрушения. Оно требовало всего 12 очков для активации и позволяло вызывать полное исчерпание маны гораздо чаще. Как задрот, нашедший новый читерский способ быстрой прокачки характеристик, я стал провоцировать истощение маны с периодичностью раз в 4 минуты. Как и ожидалось, интеллект повысился сначала после 4, потом 8, 16 и 32 полных расходов. Заодно я дважды поднял навык заклинатель и выяснил, что представляет собой заклинание разрушения. Попавший под его действие пень разлетался в щепки, словно внутри взрывалась динамитная шашка, с громким хлопком, но без ударной волны. Это тоже было довольно эффектным зрелищем и при высоком уровне навыка позволяло лишать противника деревянного щита и дубинки. Да только не видел я, чтобы хоть кто-то подобное использовал, кроме людоедов. А их дубинки были слишком ценными, чтобы с ними так поступать. Короче, не заклинание, а бесполезная хрень. Но я и костовал его лишь для того, чтобы поднять уровень интеллекта и потом чаще использовать восхитивший меня огнемет. К сожалению, я был вынужден временно отложить дальнейшую прокачку. В городе появился игрок, а мои хлопки не могли не привлечь его внимания. Нужно отойти подальше от города, и тогда я смогу продолжить. Перед тем, как углубиться в лес, я купил у Нипа Охотник его дешевую квестовую дубинку и простой охотничий кинжал. Простой охотничий кинжал, вес 1 единица, урон 3. Совет. Повышайте умение владения режущим оружием для более эффективного использования. Для этого пришлось продать ему удочку, которой я так и не воспользовался. Больше денег ни на что не хватило. Эх, нужно было сбросить себе сюда с личного кабинета хотя бы сотню кредитов, чтоб рубкой леса не заниматься. Она все равно оказалась бесполезным занятием. «Я стал углубляться в лес, с удовольствием наблюдая, как постепенно накапливается манна. Интересно, что будет, если активировать магию разрушения на ствол высокого дерева. По идее, его весом может убить даже сильного монстра. И меня. Надо попробовать». Единственным неудобством являлось отсутствие в лесу свободного места для падения. Ствол просто увязнет в ветках других деревьев и потеряет свой убийственный потенциал». Этот метод прокатит разве что на пушке, но неизвестно в какую сторону покосится ствол при применении заклинания. И насколько толстое дерево оно сможет перебить. Радовал увеличившийся радиус действия. 12 метров на четвертом уровне намекали на 30 на десятом, А вот нестабильность каста очень раздражала. Так как навык заклинатель был пока на четвертом уровне, срабатывало оно через раз, а то и реже. Задумавшись о своем, я зашел довольно далеко. Стали попадаться одиночные тушканы, юные, скорее всего, потому что нападать они не решались. Ускорив шаг, я быстро углублялся в лес, готовясь перейти на бег в случайной малейшей опасности. На таком отдалении от города уже могли обитать более высокоуровневые монстры. Я прислушивался к голосам птиц и шороху листьев, но ничего подозрительного и настораживающего не услышал. Шел быстрым шагом и одним глазом следил за восстановлением манны и расширением личной карты. На ней не было никаких интересных отметок. Кругом один скучный лес. Ни пещер, ни озер, ни скал для устройства каменоломния. Я был слишком низеньким, и из-за стены высоких деревьев мне не хватало ориентиров, указывающих, как далеко я уже зашел. Словно отвечая на беспокоящий меня вопрос, вскоре лес расступился, и я увидел подножье высокой горы и несколько пещер на ее склоне. У входа в пещеры стояли шаблонные для мира фэнтези-колья с надетыми на них человеческими черепами. Эдакий символ полуразумных монстров вроде гоблинов, кобольдов, орков, огров и прочих людоедов и великанов. И ежу было понятно, что ни одной живой души в эти места еще не заходило, но указатели с черепами уже присутствовали. Банальщина. Игровая условность. Ну да ладно. Куда это я забрел? Что там обитало в пещере и требовало особой предупреждающей отметки? Вообще леса вокруг города показались мне слишком мирными. Я беспрепятственно зашел по моим меркам на территорию лемуров или еще дальше. Меня ни разу не атаковали. В седьмом городе меня давно окружила бы орда древних тушканов и разорвала в клочья. Неужели количество и уровень противников в округе подстраивались под численность и уровни игроков в городе? Или монстры просто не успели размножиться? Все указывало на это. Я смело направился в пещеру. Смерти я не боялся, а что спрятано внутри, было жуть как интересно. Тем более у меня имелась при себе дворская кирка. Я еще не занимался в игре добычей руды. Крафт предметов из собственноручно добытых ресурсов – одно из любимейших занятий любого задрота ММОРПГ. Я не ошибся. Первая же пещера распахнула мне доступ к железной руде. Железнорудное жила тянулась из глубины до самого входа. Видимо, чтобы исследователи вроде меня не прошли мимо. Глубоко заходить я не стал. Стрёмно, Да и не видно ничего. Темень, выколи глаз. Встал у самого входа, куда хорошо проникал наружный свет и стал размашисто долбить дворфской киркой в каменную стену пещеры. Ничего от стены так и не отвалилось, но через минуту упражнений с киркой в мой инвентарь упало четыре единицы железной руды. Один за производительность кирки и еще три за бонусы дворской кирки за силу. Пока я таращился в инвентарь, шею плотно обхватили огромные жвалы. Вскрикнув от неожиданности, я выронил кирку. Меня охватил настоящий ужас, когда что-то большое, черное и страшное подтянуло меня к потолку пещеры и, быстро перебирая лапами, стало заворачивать в крепкий липкий кокон. Я потянулся было правой рукой к иконке интерфейса, чтобы нажать «Выйти из сферы», но не тут-то было. Мою руку плотно прижало к туловищу, обволакивающее все тело паутина. Я запаниковал. Только бы он не упаковал меня полностью. Если его способ убийства связан с удушением жертвы, я могу застрять в этом коконе навечно. Я, в принципе, не мог задохнуться. Даже не думал, что в будущем это может стать настоящей проблемой. К моему облегчению, плотно зафиксировав мои конечности, монстр оставил голову снаружи. В следующую секунду его огромные жвалы впились острыми концами в мои щеки, впрыскивая отравляющий яд. Я не мог открыть лок урона, но по пробежавшему по спине холодку понял, что здоровье пошло вниз. Гигантский паук терпеливо подождал, пока действие яда закончится, и приложился ко мне еще раз. Мой страх постепенно сошел на нет. Монстр действовал очень деликатно. Его уколы были почти безболезненными, за что я был ему очень благодарен. Видимо, уровень ядовитого укуса у этого с виду страшного создания был далеко не десятый, как у древней медузы Гаргоны» поэтому даже после третьей порции яда я все еще оставался вполне живым. Зато система отметила мою живучесть новым умением. Получено новое пассивное умение сопротивления к яду, уровень 1. Получено дополнительное очко характеристик. Спасибо за еще одно очко интеллекта, подумал я, мысленно улыбнувшись. Вот как надо умение развивать, без боли и пыток, паучок-то не промах. Нежно обнял, в удобную постельку упаковал, не жалит, а почти целует, джентльмен. Еще три засоса, и я понял, что у паука от силы третий уровень ядовитого укуса, а может и того меньше. После следующего впрыска активировался щит духа, сделав серию следующих поцелуев вообще ни о чем. Жалкие потуги монстра затравить меня до смерти вызывали зевоту. Он был не в состоянии даже сломать мой щит. Вскоре я получил второй, а спустя полчаса и третий уровень сопротивления к яду, что фактически нейтрализовало действия его отравляющей способности. Паук перестал накачивать меня ядом и сидел рядом с несчастным видом, перебирая от скуки лапками. Мне было почти жалко этого монстра. Его восемь грустных бусинок глаз смотрели на меня с непониманием и тоской. Наши игры в гляделке породили навык, которого мне так не хватало на новом персонаже. Система безразлично объявила. Получено новое пассивное умение «Охотник на чудищ уровень 1». Получено дополнительное очко характеристик. Я готов был погостить в пещере еще немного, лишь бы навык развился до второго уровня. Разноцветные столбики-индикаторы и имя были недостаточно информативны. Я хотел знать уровень и точные цифровые значения главных показателей. Висеть в мягком коконе было почти приятно. Если бы можно было вздремнуть, я бы вздремнул». Я смотрел на монстра, а мои мысли унеслись куда-то далеко. Я вдруг вспомнил, что турнир должен проходить на арене. А если в городе нет никакой арены, надо ее построить или нет? Нужно уточнить этот вопрос, пока не слишком поздно. Еще стало интересно догадается ли Сая удалить своего японского персонажа и создать нового уже в нашем регионе. С виду она девушка не глупая, хотя кто знает. Также было интересно, когда пауку надоест на меня глазеть, и он отгрызет мне голову или отпустит на все четыре стороны. Второй вариант вряд ли вообще предусмотрен игрой, а первый джентльмену был не по душе. От скуки я стал раскачиваться в паутине, заставив паука беспокойно бегать по еле заметным нитям вдоль всего свода пещеры. Подходил к концу час моего вынужденного бездействия. Наконец система объявила, что мое близкое знакомство с пауком Арахнидовичем Вполне тянет на второй уровень охотника на чудищ. Я смог увидеть, кто же поймал меня в свою ловушку и не желает убивать. Огромный ядовитый паук придильщик уровень 25. HP 200 из 200, MP 200 из 200, SP 196 из 200. Совсем дохленький монстр. Можно его и обычным дворфским молотком забить. Но почему-то совсем не хотелось. Я проникся почти дружескими чувствами к этому тихому и безобидному пауку-переростку. Вскоре появилось предупреждающее окно. Предупреждение. Инстанс. Железнорудная пещера закроется через пять минут. Если главный босс подземелья не будет повержен за это время, игроки будут принудительно перемещены за пределы пещеры. Совет. Если хотите закрепить эксклюзивное право на владение пещерой, победите босса группой членов одной гильдии. Право можно передать, продать, отменить и потерять при захвате подземелья другим монстром-боссом. О, а вот это уже интересно, подумал я. Пещера с железной рудой не просто общедоступный рудник. Ее можно брать под контроль и терять, продавать и передавать. Это совершенно новая для меня информация. Через пять минут меня, как и обещали, выперли из пещеры ко входу. Снова нарываться на упаковку пауком-предельщиком я не рискнул, но нужно было как-то забрать из пещеры мою дворскую кирку. Она лежала недалеко от входа. Я пошел к стене леса, чтобы выломать жертв, который собирался безопасно сдвинуть инструмент к выходу. Деревья тут росли не такие мелкие, как у города. Куда ни глянь, великан пару метров в диаметре. Молоденьких деревьев совсем не наблюдалось. Пришлось сменить план и искать длинную ветку». Побродив у подножья деревьев великанов, я не нашел ни одной подходящей длины. Оставалось одно – срубить ее с дерева. Для этого нужно было забраться по толстенному стволу, а сделать это в дворском скине не представлялось возможным. Как оказалось, сменить или скинуть внешку просто так, прямо посередине игры нельзя. Эта функция активировалась только из личного кабинета, а это означало, что нужно выйти из игры». Опасаясь, что моя кирка может исчезнуть после релога, я решил срубить дерево. Мало ли, инстанции могли работать не по правилам остального мира и обновляться, безвозвратно удаляя из мира оставленные внутри предметы. И тут меня посетила гениальная идея. Я же заклинатель, зачем руки морать? Я встал напротив высокого дерева и применил матерное заклинание, которому так и не придумал более скромное название, а для себя коротко назвал «разрушением». Все шло по плану. С третьего раза заклинание сработало и перебило довольно толстый ствол у самого основания. Ствол покосился и стал с нарастающей скоростью падать в мою сторону. Оценив траекторию падения, я быстро сместился влево и тут на тебе. Зацепившись за соседнее дерево толстой веткой, ствол резко крутанулся, завернул именно в мою сторону. От неожиданности я замешкался и не догадался припасть к земле. Ствол сбил меня с ног и с размаху припечатал к твердым корням того же дерева, за которое ранее зацепился веткой. Дерево отомстило мне за оскорбление. Вот серьезно, такое самоубийство даже специально не придумаешь. Полученного урона вполне хватило, чтобы снять все очки здоровья и активировавшийся щит. Я улетел на респ, не успев понять, что произошло. Одно было очевидно. До следующего дня рассчитывать на повторную активацию щита не стоило заставшая на точке воскрешения сообщение системы прозвучало как бальзам на душу. Благодаря стараниям паука-предельщика и мстительному дереву-великану я получил первое повышение уникальной способности. Повышена уникальная способность благословенный щит духа, уровень 2. Увеличение характеристики удача на один пункт. Второй раз применение и развитие этой способности даровало мне таинственную удачу. Жаль, что полученное ранее очко умерло вместе с прошлым персонажем, но отметку в голове для себя я сделал. Нужно задействовать щит как можно чаще. Его развитие оценивается системой как повод повышать эту непрокачиваемую характеристику. Забравшись в описание новых параметров щита, я увидел, что теперь он давал на 100 единиц защиты больше, а его перезарядка сократилась на секунду. Честно говоря, я ожидал чего-то более существенного, С другой стороны, всего за 10 активаций 10% усиление. Другим атаком только мечтать. Пора было сделать перерыв. Черт с ней, с киркой. Если ее не будет в пещере, заберу у Саи. На крайняк куплю еще один скин или набор дворских инструментов, если они продаются отдельно. Решил сразу узнать, какой бонус дает обычная кирка из продаваемых НИП кузнец. «Может, и заморачиваться не стоит». Взглянув на предлагаемую кузнецом кирку, добывающую всего одну руду в минуту, я понял, что заморачиваться стоит. Разница в эффективности огромная. Хорошо, что я узнал это до того, как занялся добычей руды для крафта собственного снаряжения. Желая оценить прогресс за восемь часов игры, открыл вкладку параметров персонажа. Два свободных очка, полученных в пещере, закинул в интеллект. Александр 5202. Уровень 1. HP 470 из 470, MP 270 из 270, SP 470 из 470, Сила 10, Ловкость 10, Выносливость 47, Скорость 10, Интеллект 27, Удача 11, Максимальный переносимый вес 38 из 100, Комфорт 100 из 100, Финансы 0 золотых монет, 0 серебряных монет, 20 медных монет. Сегодня я сделал серьезный рывок в повышении интеллекта и получил первое очко удачи, но быстрый способ прокачки интеллекта себя исчерпал. Потребуется повторить истощение маны 64 раза, чтобы получить еще одно очко, а следующее за ним дадут после еще 128 истощений. Заняться этим когда-нибудь придется, но я ненавидел рутину, поэтому решил отложить монотонные способы прокачки на потом». Сейчас нужно было сделать перерыв и узнать не слиняла Лисая, пока я был в сфере».